Глава 18. Очнулся Адам на койке в камере 3 на 2. Остро захотелось в туалет, и, окончательно придев в себя и сев, он обнаружил отхожие ведро в ногах. Делать сумраки и полной тишине нечего, разве что думать, но это как раз и не хотелось. Он просто боялся размышлять о своей дальнейшей судьбе, для чего его оставили в живых. Но в голову упорно лезли страшные мысли, хотя, казалось бы, чего уже бояться, после того, как его чуть не зажарили живьем мутанты. Но у страха, словно у бриллианта, много граней, и каждая грань ослепительно страшна. Страх внешнего мира, страх перед мутантами, страх боя, страх смерти, страх... Вся жизнь наполнена страхом. Страх, страх и еще раз страх. Всюду отравляющий душу страх. К каким-то страхам привыкаешь, какие-то страхи просто перестаешь замечать, запрятав их в самую глубину души. Но вот появился новый вид страха, какой он еще не испытывал. Страх не смерти, а жизни. Да-да. Страх жизни, но не человеческой, а в виде ранее видимых им черных людей с животными повадками. Вот уж правда лучше смерть. Соколов подумал о Еве, сожалея, что так и не смог выполнить свое обещание и освободить ее и дочь. Хотя что-то ему говорило, что они еще встретятся. Вот только... был замок. Но обитая жестью дверь открылась без ожидаемого противного скрипа прожаверших петель. В комнату вошли двое, и при страховке третьего, державшегося колова на мушке, снороиста сковали руки и ноги, а цепь соединила кандалы между собой, сковывая до движения до предела, так что руки просто не поднять. Адам и не думал сопротивляться, потому как бесполезно, разве что из чистого сада испытать на себе действие резиновой пули с дистанцией двух метров. Нет, он не садомазохист, и лишняя боль ему ни к чему. Сесть приказали ему, и Адам подчинился, усевшись на койку. В камеру вошел человек, которым Соколов мгновенно узнал инструктора, Леонида Гавриловича Бурцева. — Ну, здравствуй, партизан, ты наш недоделанный, — сказал он с легкой усмешкой. — Здравствуйте. Зачем вы здесь? — Сам не знаю. Может быть, посмотреть на тебя в последний раз, что-то понять, был пред не допускать подобных ошибок? — Каких ошибок? — Вербовочных. Ты, парень, признаться, доставил нам много хлопот, расширить которые придется довольно долго. Этому только рад выдал из себя дам отнюдь нерадостным голосом. «Конечно, ты рад. Тут я тебя понимаю, ведь в этом заключалась цель твоей деятельности — доставить нам как можно больше хлопот, и ты нам их доставил. По себе знаю, что когда что-то получается, это всегда вызывает радостные чувства, удовлетворение. Кто вы, спасет Ладам заинтригованно, Бурца, ваша настоящая фамилия, не говоря уже об имени, а то ваше поведение не вписывается...» «Понял, что я не просто инструктор?» — Так и есть. Я президент Академгорода, Станислав Токарев. По сути, Академгород — мое творение. От этой новости у Соколова натурально брови на лоб полезли. — Президент? Да — Да-да, я тебя не обманываю. Зачем мне тебя обманывать? Действительно согласился Соколов. Зачем ему лгать? Ведь я уже по сути своей никто и ничто. С живым мертвецом можно и по душам поговорить, прежде чем окончательно перевести меня в полноценные мертвецы. Каждому человеку в нашем обществе приходится совмещать сразу несколько должностей, наставительно продолжил токарю. Например, президента и инструктора, начальника разведки и контрразведки с психологом. И я, что называется, совмещаю полезное с приятным. Готовлю ангелов смерти и заодно прогуливаюсь по проклятым землям не бесцельно, а исключительно работы для. Значит, вы за все ответственны. За что? За безобразие в братском анклаве. За постоянные конфликты, за смерть и за... Частично. Только лишь частично не стал отрицать президент-инструктор. Человек вообще агрессивное существо. А когда он проживает так компактно, и ему не хватает личного пространства, то вспышки агрессии просто неизбежны. Мы лишь контролировали и направляли эту агрессию в нужное нам русло. «Вы разжигали эти конфликты вместо того, чтобы их гасить?» – скричал Адам. «Но буду честен с тобой». В последнее время так оно и было, хотя раньше мы их действительно все же больше тушили. Но зачем? — недумывал Адам. Вы ведь, похоже, хороший организатор, раз город превратился в такое стабильное и упорядоченное сообщество, где люди живут довольно хорошо. Вы ведь могли объединить весь анклав, чтобы люди в нем жили в мире? Мог. Действительно мог. Но в свою очередь хочу спросить тебя, а зачем? То есть, — смутился Адам, — этот вопрос его реально выбил из колеи. Да-да, зачем? Для чего? Но сколько человечество протянет в постоянно сокращающимся анклаве? Ты себя спрашивал? Вижу, что спрашивал. Этот вопрос задают себе все, у кого есть хоть капля мозгов. Ну и каков ответ? Верно, недолго. Совсем недолго, если повезет, то еще лет сто. Это немного, ничто. А потом человечество, о котором ты так плечешься, просто вымрет, в раз, как по мновению руки. Еще недавно было, и вот его уже нет. Согласен? Соколов противоли кивнул. Он сам об этом бывало думал, и его мысли совпадали со словами этого человека. То-то же. У человечества остался очень ограниченный биологический ресурс, не говоря уже о материальном. Еще немного, и мы скатимся чуть ли не в каменный век. Хотя ты можешь сказать, что эти сто лет люди могли бы прожить в мире, но это бессмысленно. «А вы, стало быть, дали людям этот смысл?» – зло спросил Адам, подумав, стоит ли ему врезать этому президенту-инструктору ментально. Смысл остановил он себя. Охрана быстро среагирует, и я ничего не добьюсь, даже с ума его не сведу, не говорю уже о том, чтобы убить. Они об этом не знают, но их жертвы не бессмысленны. Все в этой жизни имеет свою цель, молодой человек, в том числе и контролируемые конфликты, в которых ты сам не раз принимал участие, так или иначе. Ты еще не догадался, зачем мы это делаем, Адам? Нет. Разве что это как-то связано с черными людьми? О, ты их видел? Да, в загоне, где им скармливают мутировавших животных, точно зверям в зоопарке». «Да, ты прав. Это действительно связано с этими, как ты выразился, черными людьми. Хотя ничего человеческого у них уже не осталось. Они просто еще один вид монстров». «Вы сами монстры». «Возможно», — певнул президент инструктор, слегка нахмурившись. «И порождаете монстров». «Точку. Черные люди — наша работа, неудачный эксперимент». «Зачем? Зачем вы это делаете с людьми?» «Ты же уже понял», — улыбнулся президент. «Так ответь сам на свой вопрос». «Вы...» «Вы пытаетесь вывести новых людей?» — сказал Соколов, вспомнив, о чем разглагольствовал с ним и Олегом этот человек во время одной из тренировок. «Верно. Мы пытаемся вывести новый вид человека, которому внешняя среда не будет являться враждебной, как сейчас. И как?» «Увы, ты же сам все видел. Эксперименты удались только наполовину, и их результат черные люди. Внешняя среда действительно им уже не враждебна, но есть побочный эффект, который мы пока никак не можем преодолеть. Их животные реакции...» Да, что-то переклинит в мозгу у выживших, или вовсе напрочь отмирает. Но мы на пороге преодолений, и ты послужишь делу науки ради будущего для всего человечества. Разве не в этом заключается смысл человеческой жизни — служить другим людям? Адам содрогнулся. Вы это служение понимаете слишком уж слишком. То, что вы делаете бесчеловечно. Но ты еще об этической стороне мне скажи, засмеялся Станислав Токарев. И скажу, разве не такие понятия, как этика и честь определяют человечность? Если отринем это, станем такими же животными, как и Марлохи с черными людьми. Только просто чуть разумнее. И еще неизвестно, кто из нас хуже. А если не отринем, то вообще исчезнем. Но хватит разговоров и прочей философии, — стал президент и направился к выходу. Пора приниматься за работу. Постойте. Да, — обернулся президент. Раз уж я приговорен и шансов у меня никаких, то можно пару просьб? Пожалуйста. Ответьте, мой отец, он... Да. Он был объектом нашего эксперимента, снова не стал лгать токарю. Адам сжал зубы. И что с ним стало? Погиб от неудачного забора спинномозговой жидкости по случайному совпадению, почти сразу после твоего прибытия сюда в качестве пациента. А, а, твоя девушка? Да. О, это наша надежда. неожиданно с жаром воскликнул президент. Она наша надежда на полный успех. Даже не столько она, сколько ее и твой ребенок. — Потому, собственно, мы и активизировали программу по забору подопытных, который ты нам почти сорвал своими слухами. — Шалун! — Да и ты нам нужен был только живым. Адам готов был ринуться на этого ублюдка и порвать голыми руками, но, увы, любое резкое движение, тем более попытка броска, только вызвало бы его комичное падение на пол. — Я могу ее увидеть? — Хм, вполне. Тем более нам по пути. Охотники поддерживали Адама, следующего за президентом Академ города, чтобы он не упал. Кандалы не позволяли делать шаг длиннее собственной ступни, так что приходилось часто семенить, а это очень неудобно и плохо влияет на устойчивость. «Кстати говоря, она уже была легким мутантом. Ты об этом знал?» — не оборачиваясь, произнес токарев. «Но если и не знал, то наверняка где-то в глубине души догадывался. Синие волосы, как-никак». Впрочем, ее мутация была столь безобидна, что вряд ли привела к чему-то большему, чем просто появлению людей с синими волосами. «Но мы усилили ее мутантный потенциал нашими средствами». И это дало первый положительный результат. И результат не столько она, собственно, сколько ваш ребенок о это шедевр. Тоже не совсем то, что нам нужно, но девочка даст нам необходимый материал, чтобы добиться наконец через тебя поставленной цели. Ты станешь последним фильтром, а последующим и фабрикой по выработке, скажем так, вакцины. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но вот мы, собственно, уже пришли к твоей ненаглядной. Президент показал на дверь и открыл широкое окошко, застекленное чуть мутноватым из-за многочисленных мелких царапин стеклом. Адаму от увиденного стало плохо. Сны не обманули его. Да и сны ли это были? Вряд ли. Но надо признать, что Ева даже после приведенных над ней преобразований и сейчас осталась по своему красива, даже прекрасно с пышной грибой вьющихся серебристо-синих волос. Она, благодаря своей изначальной легкости изменения на уровне ДНК, не превратилась в черного человека если бы только еще не эта синеватое, блестящая кожа. Но и это, на взгляд Соколова, смотрелась как-то органично и не отталкивало. Ева наконец заметила, что за ней наблюдают, повернула голову к дырному окну и здобно оскалилась, но что-то почувствовала, замолчала, встала и подошла. Адам, как-то странно пошипела, похипела она. Я ждала тебя, звала. Я знаю. Прости, что не пришел, не мог, не знал. Я понимаю и прощаю, лилит. У нас есть ребенок. Я знаю. Мальвина улыбнулась и пролила ладонью по стеклу, словно по его лицу. «Куда они тебя ведут?» Адам не ответил вслух, может, мысленно. Но мысль, видимо, достигла цели, потому как Мальвина вдруг взъярилась, бросилась на дверь, да так, что дрогнули косяки, а люди настороженно отпрянули даже Адам. «Нет!» — закричала она. Везден закрыл окошко в камеру с беснующейся Мальвиной. «Идем» чувствовал, что чувствовавшего себя как во сне, когда ничего нельзя сделать, как бы не хотелось, приволокли в другую, более просторную камеру, отделанную белыми плитками. В центре стояла кушетка со всеми атрибутами пыточного стола, ремнями для удержания тела. К этой кушетке соколовы и привязали. «Теперь уже никто не придет и не спасет», — подумал он в странном безразличии. Появились люди в белых халатах, но ряд ли доктора, хотя в руках одного из них находился пакет для установки капельницы. Адама обрепили датчиками и подключили к приборам. После всех тестирований, вонзив иглу в руку, стали закапывать какой-то препарат и янтарно желтого цвета. Что это за моча? Президент, наблюдавший за процедурами непосредственно в операционной, коротко хохотнул. «Ты первый, кто тут пошутил», — пояснил он. Остальные, как правило, кричали и обделывались от страха. «Вонь, я тебе скажу, неописуемая, приходится в противогазах работать», — похлопал Станислав Токарев по сумке на боку где, несомненно, лежало средство индивидуальной защиты. «Да, я тоже готов, могу доказать». «Лучше не стоит. Сам же потом дышать будешь. Вентиляции тут не ахти». «А по опытом мы не даем, не из вредности, а чтобы результат, как говорится, был налицо. Да и блюют часто, еще захлебнутся. Что касается так называемой мочи, то это мутаген, изготовленный из, скажем так, не без помощи твоего ребенка. Так что, можно сказать, родная кровь в тебя вливается, плоть от плоти, не то что раньше». Первые образцы мы брали вообще у марлоков. Я думал, они тоже ваши. Нет, они естественные уроды. А вампиры, с которыми вы разделались, просто больные уроды. Мы к ним тоже никакого отношения не имеем. Но вот первые образцы мы брали у марлоков и даже различных животных. Так что первые подопытные, на которых мы испытывали препарат, дохли как мухи от дихлофоса. Потом брали у выживших. Такие тоже изредка случались. Подчищали и действовали дальше. Так что этот препарат по сравнению с первыми просто эликсир. Между ними такая же разница, как у призвенной сиухи с шампанским. Я бы даже сказал, что вам, молодой человек, оказана честь одним из первых испытать этот препарат. Его только-только изготовили в достаточных количествах. Все-таки с ребенком много не взять. Адам только скрежетал зубами, глядя в это самодовольное лицо. Кстати, что с моим напарником? Ты с ним, возможно, тоже еще встретишься. Изверги. Все во имя и благо человечества». Обычно люди, оперирующие подобными лозунгами, делали только хуже. Так и есть. Но в нашем случае хуже уже быть не может. Уверены? Абсолютно, кивнул президент. Если не получится, нам так и эдак грозит вымирание, вопрос лишь во времени. А теперь лежите и постарайтесь не дергаться, молодой человек. Не могу сказать, чтобы вы получали от процесса удовольствие, потому что будет как раз наоборот. Будет больно, очень больно. Я не садист и дал бы обезболивающее, но это не поможет просто потому что изменению подвергнется и мозг в том числе». Адама от этого все же невольно проняло. В животе противно заурчало. «Так вырубите меня совсем», — предложил он. «Не поможет. Только потом хуже будет. Уже опробовано ни раз и ни два. Лучше, если к боли вы будете привыкать постепенно, насколько это вообще возможно, чем она обрушится на вас в полную силу в момент пробуждения. Так и кони двинуть недолго. Шок». «Спасибо за разъяснение». «Это мой долг», — снова усмехнулся Станислав Токарев, отдавая должные выдержке парня. Сделал свои дела, проверив все ли ремни на подобном закреплены как следует, капельницу, скорость водопрепарата. экспериментаторы покинули палату-камеру, и рядом остался один на один с самим собой. «Ну вот и все», — прошептал он, почувствовал легкое жжение и уколы по всему телу, как если бы отлежал руку. Препарат начал действовать, и скоро я превращусь в монстра, пожирающего сырое мясо куринозавру, волканов и прочих мутантов, даже не догадываясь, что его вообще-то можно поджарить. Больно растая волнами длилась дольше вечности. Невыносимой все пожирающие ей не было начала и конца. Он прочувствовал ее всю, даже ни разу не провалившись в беспамятство. Она выдергивала ее из желанного забытья новыми приступами. Боль, что он испытал во время пыток, устойных ему с подручными инквизитора, ничто, нежная ласка по сравнению с тем, что он испытывал сейчас. Этого нельзя было перенести, но он перенес, захлебываясь криком, изжигая кровавую пену, срывая голос и горчась так, что рисковал выехнуть себе руки и ноги, несмотря на крепкие путы. И лишь спустя бесконечность боль начала постепенно отступать. Ученые, наблюдавшие за процессом, готовы в любой момент прийти на помощь, если у подобного вдруг откажет сердце. Отсоединили обессилившего Адама от пут. Отключили датчики и, отмыв, отнесли обратно в камеру. Саму операционную придется, как всегда, хорошенько почистить. Адам не знал, сколько дней он провел в своей камере, почти без движения, принимая только питье, но по внутреннему ощущению долго, очень долго. Остаточная боль не отступала, выматывая его, но, по крайней мере, она позволяла ему, устав до полусмерти, отключаться. С ним все это время определенно что-то происходило. Он обильно потел обострились, или вовсе исчезали какие-то из пяти чувств, то поодиночке, группами, в различных вариациях, то все разом. А под конец его одновременно пронесло и вырвало какой-то слизью. То и дело заглядывали академики, и ни слова не говоря брали анализы всего, что только можно взять у человека. Наконец все устаканилось, и Соколов смог сколько-нибудь трезво соображать. Он осмотрел себя, но кожа осталась нормального цвета, вонял только очень. Но это из-за того, что долго не мылся, подумал он, а кожа потемнеет со временем, как эту пею, тоже не сразу. Приведя его в порядок, дав помыться, побрив, академики замучили Соколова тестами на умственные способности и не переставая брать у него анализы, начиная от простого забора крови, мочи и кала и заканчивая спинно-мозговой жидкостью. Так прошло немало времени. Месяц, два, три. Адам просил рассказать о результатах. Но академики молчали, либо отделались ничего не значащими формулировками. Кожа все же потемнела, но несколько иначе, чем у черных людей. Он стал шоколадным, как от сильного загара. А волосы, наоборот, побелели, даже осеребрились. Они посинели еще больше, как он ожидал, и пока не спешили выпадать. У Евы тоже не выпали, вспомнил он. Его хорошо кормили, но, как он сразу догадался, растительные мясные мясная пища явно внешняя, то есть мутантная. Но он все равно ел, понимая, что иначе пищу затолкают силой. В итоге они все равно своего добьются, а он выбражуничеством только себе хуже сделает. Потом его, если можно так сказать, поселили во внешнюю среду, заставленную решетками, но без остекления квартиры в Братске, продолжая каждый день брать анализы различной степени тяжести. Несколько раз Адама подмывало воспользоваться своими способностями. Он чувствовал, что они после всего, что с ним сделали, усилились. Наверняка даже с куловодом мог схватиться на равных, но пока не спешил. Это всегда успеется. Однообразное существование начинало надоедать. Хотелось, наконец, самому принять участие в собственной судьбе. Мозг сам начал анализировать обстановку на возможность побега. Но все было сделано с умом. Крепкие решетки, высокий этаж, дверь стальная с усиленными стенами. И он пока не видел ни одной возможности бежать так, чтобы за ним тут же не началась охота. Оставалось только ждать. Ждать, пока не появится возможность побега а после будь что будет, или пока он не превратится в тупое животное, и тогда ему уже точно будет все равно. В очередной раз рассматривая заснеженный город из окна, полной грудью вдыхая холодный воздух, Адам поразился яркости красок. Странности со зрением случались и раньше, но тогда он все списывал на головные боли, остро отдававшие в глазные яблоки, что в свою очередь являлось следствием проведенных над ним экспериментов. Но сегодня это не доставляло ему болезненных ощущений, и он смотрел во все глаза. Вот какое-то странное фиолетовое завихрение. А это что за странное желтое пятно, растекающиеся между домов? А там за горизонтом удивительно красивое радужное мерцание. Вот еще какое-то колышущееся марево. «Стоп!» — остановил свое любование пейзажем Соколов, припоминая кое-какие подробности. «Там, за горизонтом, как раз мертвая земля, радиация. Именно по той местности нанесли слабый ядерный удар по очагу заражения. Это что же получается? Я вижу активное излучение?» Если это так, то что собой представляют остальные цветовые пятна? Разобраться в этом ему не дал шум этажом ниже. Адам давно знал, что не единственный жрец у зданий, и рядом снимаются такие же жертвы экспериментов академиков из последней группы, что и он сам. Просто они получили сыворотку несколько раньше. «Прочь!» — услышал он яростный скрик, И только лишь мгновение спустя Соколов осознал, что в реальности услышал лишь не крик, переходящий в рыб, а слова, что он распознал, лишь полученные мысленные эхо. Снова крик. На этот рассмысленный посыл был таким же, нечленораздельным. Одни эмоции – ярости, ненависти, страха, боли. Потом послышались выстрелы и снова крики. Через 10 минут Адам увидел в окно, как связанного и безвольного черного человека увозят в кузове небольшого грузовичка. По всей видимости, видел это не только он, поскольку со всех сторон он услышал позывы, сопереживание собрату по несчастью, ярости и ненависти к врагам, а потом и реальные крики. Другие черные люди хотели помочь своему собрату, пытались высадить решетки, но без успеха, и продолжали бесноваться в бессильной ярости. Пришло время обеда, и Адам подошел к железной двери, невольно отметив, что он сейчас похож на дрессированную, приученную, к определенному времени собаку, ожидая, когда откроет узкое окошко, предназначенное только для того, чтобы просунуть тарелку с едой и кружку с чаем. Но вместо ожидаемого набора в щель с ультразвуковым писком летело какое-то небольшое существо. — Эй, вы чего делаете, уроды? — с криком испугая неожиданности, отскочил в сторону Адам. Снаружи засмеялись. — Поймай, это твой обед на сегодня. — Уроды! — пнул по дверь Адам. Соколов пошел в комнату, в которой убежал зверек. Его надо поймать хотя бы для того, чтобы избавиться от возможной опасности. Зверек в отчаянии может сам напасть. Войдя в комнату, Адам огляделся и увидел зверька, висящего на сетке окна. В этом комке он сразу узнал кошку-летягу. Размером эта кошка хоть и была величиной со взрослую нормальную кошку, но являлась все же еще котенком. Котенок, увидев опасность, чуть развернулся, оскалился, обнажив уже серьезные клыки и угрожающе зашипел. «Вот же блин!» — отступил Адам. Он поискал, чем бы можно схватить литягу, чтобы этот зверек, не дай бог, его не поцарапал острыми, как бритвы, когтями, и тем более не покусал своими клыками-иглами. Кто его знает, чем можно заразиться, и станут ли его лечить? Взяв куртку, Адам пошел ловить нежеланного сожителя и вновь отголоски чужих мыслей. Адам даже остановился и потряс головой от все еще необычно ясного ощущения чужого присутствия в голове. Его собратья, под несчастью, охотились, охотились, чтобы забить жертву и съесть. Животная охота. Похоже, не только мне подсунули живое мясо, подумал он. Первая попытка не удалась, и котенок летяга спрыгнул с сетки и расправил кожаные мембраны, чуть покрытые шерстью, заложив крутой вираж, обогнул опасность слева и умотал в другую комнату, где также повис на сетке. «Да, придется повозиться с тобой». Зверек снова попытался улететь, но Адам был к этому готов и сам не заметил, как так извинулся в прыжке, что он мгновенно захомотал свою жертву в плотный комок, оставив снаружи только страшную, скалящуюся и шипящую мордочку. «То-то же!» «Но что мне теперь с тобой делать?» Зверек бился в коконе, но Адам подал мысленный посыл, что все хорошо, с ним ничего не случится, никто его не будет есть, и котенок Летяга постепенно успокоился, даже стал мурчать от удовольствия, когда соколов подложил его пальцем по голове. Он понимал, что это не просто забава охраны, как можно было подумать на первый взгляд, а какой-то очередной тест, но что делать со зверьком он и вправду не понимал. «Конечно, его можно забить и съесть, мясо как мясо. Вот и огонь есть». Но делать этого не хотелось просто потому, что для готовки у него нет никаких инструментов, ни ножей, ни сковородок и всего прочего. Рвать и подошить руками и зубами, как животное, но уж нет. Подойдя к двери и несколько раз стукнув по ней ногой, Адам потребовал. «Принесите нормальную жрату, у сволочи. Это я есть не буду». Видишь, какой привереда, снова засмеялись снаружи. Через пару минут окошко все же открылось, и в щель просунули привычную тарелку с мясом и бобовой кашей, а также кружку с чаем. «Спасибо». — Да на здоровье. Кошку летягу обратно не потребовали, и Адам вернулся с ней в зал, где и приступил к обеду. — А ты, как комрад, тоже, небось, голодный. Соколов откусил кусочек мяса и предложил своему пленнику, но котенок снова только оскалился, не желая ничего принимать от чужака. — Ну, не хочешь, как хочешь. Положив кусочек у мордочки летяги, он закончил трапезу, сдал посуду и снова принялся рассматривать расцвеченный пятнами пейзаж за окном пытаясь освоиться с новыми возможностями и определить, что есть что. Под вечер по лестнице забухали многочисленные ботинки. Я там сразу понял, что это к нему, точнее, за ним. Его спеленают и понесут назад в бункер, а не в общий загон к остальным. «Что-то я сделал неправильно», — сказал он себе, посмотрев на котенка, съевшего таки предложенный кусочек мяса. «Видимо, все дело в том, что тебя жрать отказался. А теперь мне снова предстоят болючие анализы, тесты. Блин, как же это все надоело». Котенок посмотрел на него без особого сострадания, сузившимися зелеными зрачками, и снова злобно зашипел. «На свободу хочется. Понимаю, мне тоже. Хотя почему бы и нет? Помирать? Так с музыкой, а? Терять нам все равно нечего». Соколов взял котенка-летягу на руки и распиринал его так, чтобы можно было освободить полностью одним движением, и подошел к двери с замком, которой уже возились надзиратели. «Эй, урод!» — сказали ему, — открыв окошко для подачи пищи, только на этот раз просунул у него ружья. «Отойди, не шали, а то получишь по полной программе». «Хорошо». Адам отошел достаточно далеко, чтобы надзиратели посчитали себя в безопасности. Замки наконец слязнули, и дверь стала отворяться. Стоило только образоваться, достаточно широкой щели, но второй стрелок не успел его взять на прицел. А первый, тот, что наблюдал за ним в окошко пищеприемника, уже потерял его из виду из-за неудобного угла обзора и расположения. Как Адам бросился вперед, освобождая котенка, тут же устремившуюся в проем, чувствуя, что там свобода. Охранник, что должен был взять его на прицел, невольно шатнулся назад от понесшейся рядом с лицом тени, поведя стволом вверх, а в следующий момент Адам налетел на него со сбегу, сбивая с ног и выхватывая оружие. Следующим ударом он сбил с ног второго охранника, а третий оглушил ударом приклада по голове. Еще троих с ремнями и цепями и кандалами, что должны были его вязать и конвоировать до места назначения, Адам дезориентировал ментальным ударом, а потом заставил застыть на месте, нацелив на них трофейный ствол. — Тихо. Сейчас аккуратно берете, без резких движений и криков тоже, и кладете свое оружие на пол. Давайте. Академики в точности исполнили приказ и снова подняли руки вверх. — Отлично. А теперь прикуйте этих ребят и себя к перилам. Только ты указал Адам на мужика своего размера, прежде сними с ними себя штаны и куртку. И этот приказ был выполнен без проволочек. Переодевшись и вооружившись до зубов, Адам поспешил прочь. Секунду подумав, Адам, еду сдерживая грима отвращения из-за сильной вони, забрал ключи у надзирателей, выпустил ближайших узников, чтобы создать еще большую неразбериху для академиков, когда они начнут его искать и ловить. Черные люди, до предела обрадованные свободой, похоже, не расслышали этих его оскорбительных по отношению к ним чувств. Радостно крича, они сбегали вниз на встречу столь желанной свободе. Лишь один из них остановился возле Адама и робко, чуть приседая, подошел к нему. Соколов чуть не схватился за оружие, осознав это, черный человек отступил на пару шагов. Он сирился что-то сказать, стяхивал головой, жестикулировал, но из горла вырывалось только какое-то нечленораздельное мычание, что, похоже, и его самого доводило до отчаяния и заставляло жестикулировать еще сильнее. И только невнятные образы и мысли достигли разума Соколова. К тому же он стал узнавать лицо. Олег? Черный человек радостно закивал и замычал, подтверждая догадку. О, Боже! Олег. Адам уже без особого страха приблизился к бывшему напарнику и положил руку на его блестящее черное плечо. «Уходим отсюда!» Черный человек, нет, именно Олег, снова закивал и побежал вниз по ступенькам.